Об авторах Хозе Сильва, исследователь и ученый-самоучка, чье изучение искусства лечения никогда не ограничивалось обычной практикой научных исследований. Зондирование необычных явлений в нашем мире привело его к открытию истин, которые сегодня, наконец, подтверждаются стандартными лабораторными исследованиями. Эта книга представляет его основу. Открытие в области лечения и поддержания идеального здоровья. Роберт Стоум, доктор философии, является автором и соавтором более чем 70 книг по самопомощи. Работая преподавателем метода Сильва, он дважды обогнул земной шар, рассказывая о силе человеческого разума и открыл курсы управления разумом. по методу Сильва в Японии, Новой Зеландии и Таиланде. Он является членом Нью-Йоркской академии наук и Мэн-Са.